Дина Сергеевна с раздражением посмотрела на свою дочь, которая вяло ковырялась в тарелке с жареной картошкой. «Нет, ты мне всё-таки объясни, чем он тебе не нравится?» «Мама!» – не менее раздражённо протянула Туся. «Но почему он мне должен нравиться? И вообще, ты же в курсе, что он младше меня?» «Ну, знаешь, год разницы – это такая ерунда, которой не стоит даже говорить!» Возмутилась Дина Сергеевна. «Вот если бы тебе было двадцать лет, то ты могла бы еще выбирать себе небритых мачо лет на пяток тебя постарше. А когда уже через тридцатник п е р е в а л и л а надо брать, что дают». Туся бросила вилку на стол и крикнула. «Ма, да ты что? Кто мне что дает? Он в мою сторону даже не смотрит». «Правильно, не смотрит. А чего ему на тебя смотреть, если ты вечно воротишь морду на сторону?» «Ты возьми посмотри на него ласково». «Зачем?» «Затем, что тебе уже давно пора рожать». «А я не хочу». Зло бросила ей дочь и, похоже, еле сдержалась, чтобы не разрыдаться. Дина Сергеевна решила сбавить обороты и перевести разговор в несколько иную плоскость. Она взяла со стола вилку, опять впихнула ее в руку дочери и сказала тихо и проникновенно. «Тусенька, потом ведь поздно будет». Туся шмыгнула носом, загоняя внутрь непролитые слезы. Наколола на вилку сосиску, откусила приличный кусок и с полным ртом проговорила. «Чего вдруг поздно? И в сорок рожают». «Ага, рожают. А дети потом стыдятся своих матерей, которые по возрасту годятся им в бабушки. Тебе это надо?» «Мама, ну не могу же я строить глазки, кому попало, только для того, чтобы будущие дети чего-то там потом не застыдились». «А как же любовь?» При слове «любовь» Дина Сергеевна подскочила со своего места и опять з а г л а с и л а на всю кухню. «Нет, вы посмотрите на нее! Любовь! Где ты видела эту любовь? В кино?» «Сильно тебя любил твой Вовка! Бросил, как только помоложе подвернулась!» «Разве не так?» Туся, продолжая усиленно жевать свою сосиску, закрыла лицо руками. «И не вздумай реветь!» Всё таким же громовым голосом рыкнула Дина Сергеевна, напрочь утратившая жалость к своей дочери. Слово «любовь» действовало на неё, как красная тряпка на известных своей свирепостью быков. «А строить глазки я тебя призываю никому попало, а соседу, который у меня на глазах вырос. Нормальный парень. Хотя, конечно, какой он парень? Тоже уж тридцатник разменял. К тому же у него квартира большая». Туся отняла от лица ладони и уставилась на Дину Сергеевну почти с ненавистью. Потом еще пару раз ж е в а н у л а не вовремя откушенную сосиску, проглотить забыла и глухо спросила. «Мать, так ты это что, из-за квартиры?» «Представь, что в наших обстоятельствах квартира тоже лишней не будет. Тебе не надоело переодеваться в ванной и спать в одной комнате с е м н а а д ц т и л е т н и м братом?» «Наплевать». «Врешь». Вот ведь врешь мне из чувства противоречия. Дина Сергеевна опять соскочила с табуретки, на которую только что уселась и забегала вдоль кухни от окна к дверям и обратно. Впрочем, даже если не врешь, все равно мне. Она сделала особое ударение на этом слове. Мне надоело отсиживаться в кухне, когда ты смотришь дебильные передачи по этому ящику, а Денис режется в свои с т р е л я л к е и м о ч и л к е «Достала меня наша общага! Можешь ты это понять? Я покоя хочу! Мне скоро пятьдесят!» «То есть ты готова вза шеи вытолкать меня замуж, чтобы квартиру освободить?» «Да!» Туся, наконец, проглотила свою сосиску и посмотрела на мать с таким укором, будто та собиралась продать ее каким-нибудь заезжим янычарам. «К сожалению, сосед, которого я тебе предлагаю, меня замуж не возьмет!» Дина Сергеевна, наконец, остановилась напротив дочери, уперев руки в бока. А то я сама бы к нему в постель пролезла и женила бы на себе. Из-за квартиры? Да. Представь себе. Вот такая я гнусная. Меркантильная. Еще как-нибудь меня назови. Достала все. Понимаешь? Достала. Слушай, ма, Туся вдруг рассмеялась сквозь слезы. А ведь ты можешь. Что могу? Ну это... «Пролезь в соседскую постель!» «Ха!» Презрительно протянула Дина Сергеевна, возвела глаза к потолку, подумала немного и, отвернувшись от дочери, положила себе порцию картошки. «Нет, я серьезно!» Продолжила Туся, улыбаясь и забыв про все свои обиды. «Ты ж у нас еще ого-го! Тебе только волосы покрасить поярче и любой сосед у тебя в кармане!» «Совсем с ума сошла, да?» «Не, я правду говорю!» «Доставь-то эту картошку!» Туся схватила мать за руку и потащила из-за стола. «Туська, отстань!» Пыталась сопротивляться Дина Сергеевна, но дочь была непреклонна. Она вытолкала мать в коридор к большому зеркалу, встала рядом, обняла за плечи и сказала. «Ты лучше погляди на себя, не предвзято. Мы с тобой роста одинакового. Бедра у тебя узкие, как у меня. Ничто ниоткуда не выпирает. Лицо». «А что, нормальное лицо, морщин почти нет, а если как следует подкрасить, да ну тебя!» Дина Сергеевна вырвалась из объятий дочери и пошла на кухню, где тут же начала торопливо есть остывающую картошку. Она понимала, что главное сейчас – это элементарно сосредоточиться на жевании, чтобы т у с к и н ы слова случайно в голову не запали. «Всё, её бабье время кончилось!» Малолетний сосед ей и даром не нужен. И вообще, не только сосед, а хоть кто. Никто не нужен. Ни даром, ни за квартиру. Хотя за квартиру. В этот момент очень удачно вернулся из школы младший сын Дины Сергеевны Денис. «Поесть дайте!» – прокричал он от самых входных дверей. «Вот это без меня!» Тут же проговорила Туся и исчезла со своей тарелкой в комнате, где врубила телевизор. Дина Сергеевна мгновенно вскочила с места и начала суетиться вокруг сына в попытке поскорее выбросить из головы те мысли, которые дочь только что пыталась в ней поселить. Никаких мыслей, никаких, нет, всяческим мыслям, которые не касаются обеда Дениса и его успехов, то есть не успехов в школе. Ну как там химия? Преувеличенно заботливо спросила она, быстрыми нервными движениями нарезая соленый огурец. Вообще-то она оставила огурец для салата, который собиралась делать завтра. Но руки тоже должны быть заняты. У нее все должно быть занято. Какая еще химия? Удивился Денис, засунув голову в холодильник. Такая. «Школьная, у тебя два было за прошлую контрольную». Сын с ошалелым лицом в ы н ы р н у л из холодильника, держа в руке кусок сыра. Чтобы сыр зря не пропадал, он откусил от целого ломтя приличный кусок и не без труда проговорил. «Мать, ты чё? Это ж в прошлом месяце было. Я уж давно всё, что надо, исправил». «Знаю я, как ты исправил. Списал, небось». Не растерялась Дина Сергеевна и взялась резать головку лука. С огурцом да с подсолнечным маслом будет самое то. А хоть бы и списал. Какая разница? Особенно сейчас. Че тебе вдруг в з б р е н д е л а Денис, ты как с матерью разговариваешь, взвизгнула Дина Сергеевна и полоснула ножом по пальцу. Здорово. Отлично. Теперь можно заняться пальцем. Как красиво кровь хлещет. л ю б о дорого смотреть. Можно представить, как радовался классический отец Сергий, когда напрочь отрубил себе палец. «Нормально», – разговариваю. «Химию зачем-то приплела? Поругать, что ли, больше не за что? д о сунь ты палец-то под воду, весь стол закапала». «Туська!» – загласил он на весь дом. «Принеси маме пластырь!» – порезалась она. «Нет у нас никакого пластыря!» В ответ ему прокричала из комнаты Туся. «Сам же извел!» когда на роликах шандарахнулся. Денис вздохнул, посмотрел матери в глаза и с сожалением развел стороны руками. Дина Сергеевна вырвала из его рук упаковку с сыром, бросила на стол подальше от него и понесла свой палец к крану. Денис опять полез за едой. Дина Сергеевна зловеще проговорила. Если не оставишь в покое холодильник, буду из принципа капать на стол. Ма, ну есть же хочется. Шесть уроков было и классный час. «Сейчас все сделаю, подожди! А что было на классном часе?» Денис усмехнулся и с удивлением спросил. «И че тебя сегодня вдруг школа приперла? То химия, то классный час! Да что хорошего может быть на классном часе? Муть всякая!» Он скорчил уморительную рожу и, подражая голосу классной руководительницы, заныл. Заполняйте, дети, дневники, подавайте на подпись родителям, убирайте класс. Не бегайте по коридорам, а то можете получить травму. Это, прикинь, она нам, одиннадцатиклассникам, советует не бегать. Курить за ш к о л ы это пожалуйста, а вот по коридорам лучше ходить медленно. Дина Сергеевна рассмеялась и, наконец, забыла о том, о чем только что безуспешно старалась забыть. Она наливала сыну щи, подогревала остывшую картошку, резала хлеб и без устали слушала, как Денис, ободренный ее смехом, рассказывает про свои школьные дела, острит и злословит. Потом вдруг принялась вспоминать собственное школьное прошлое, и сын хохоча во все юношеское луженое горло забывал есть. Их неуемное веселье заставило Тусю выключить телевизор, присоединиться к ним на кухне, и они принялись веселиться втроем. Сквозь веселую размягченность голосе Дины Сергеевны мелькали мысли о том, что ей прекрасно живется с детьми. Они дрожат и близки душами, а потому плевать на скудный быт. На все можно наплевать, когда с детьми такая общность, которой могут похвастать далеко не все родители. И неизвестно, сложилось бы все именно так, будь она замужем. Вполне возможно, что мужа бесил бы беспечный, расхристанный Денис с тремя серьгами в одном ухе или раздражало занудство и правильность Туськи. Накормив сына обедом, Дина Сергеевна с удовольствием вымыла посуду, разделала и замариновала курицу на ужин. Потом загрузила в машину белье, и под ее монотонное жужжание часа полтора читала детектив, прикнувшись книжкой в уголке кухонного диванчика. Когда в тесной кухне было развешено белье, как раз промариновалась птица. Пора было жарить. Дина Сергеевна с ужасом поглядела на стиранные тряпки. Черт, сейчас все пропахнет курицей. Ну и ладно, хорошо, что не рыбой. Надо уметь во всем видеть положительные стороны. Готовясь поздним вечером ко сну, Дина Сергеевна распустила по плечам волосы и вгляделась в собственное отражение в небольшом мутноватом зеркале в ванной. А что? Она и впрямь еще ого-го. 49 лет никто не даст. Ну, от силы 40. 42 или 3. А вот с волосами действительно надо что-то делать. Посерель от седины. Даже не поймешь, что за цвет. Пепел какой-то и брови. Выщипать, что ли? Или сначала спросить у Туськи, какие брови сейчас носят? Пожалуй, надо бы прикупить еще что-нибудь из одежды, а то все Туськи да Туськи. Все равно никто замуж не берет. Дураки, мужики, идиоты. Да она на их месте к Туське в очередь выстроилась бы. Дина Сергеевна тихо рассмеялась, представив, как она, нажась, создает дочери очередь. Потом очередной раз, испытав острый приступ жалости к Туське, прервала преступный смех, горько вздохнула и пошла спать. Сны были жаркими и неправильными. Дина Сергеевна обнимала и целовала кого-то очень молодого и красивого. А красавец ответно обнимал ее и шептал в ухо постыдные слова. А она млела и подставляла для поцелуев самые потаенные уголки своего практически пятидесятилетнего тела. Красавца это ничуть не смущало. Более того, Дина Сергеевна ему страшно нравилась. Он без устали говорил ей об этом, и женщина, которая самым чудным образом понимала, что спит, просыпаться не хотела.